Глава 24. Эпиграф. «Но ты, о птица, смерти не непричастна. Любой народ с тобою милосерд». Джон Китс. Ода Соловью. Болезненная тряска по неровной мостовой. Встать вперед. Робин бездумно подчинился. Его вытащили из экипажа, бросили в камеру и оставили наедине с собственными мыслями. Тянулись часы, а может и дни. Робин потерял счет времени. Он находился не в этом теле, ни в этой камере. Он свернулся калачиком на каменных плитах и забыл о ссадинах и боли. Он снова оказался в старой библиотеке и раз за разом беспомощно смотрел, как Рами бросается вперед, как будто его подтолкнули между лопатками, а потом неподвижно лежит у него на руках. И как бы Робин ни старался, Больше не шевелится. Рами мертв. Летти предала их. Гермес перестал существовать. А Рами погиб. Рами мертв. Горе душило его, парализовало. Как жестокий тяжелый сапог, Прижатый к груди так сильно, Что невозможно вдохнуть. Горе вырвало его из тела, Сделало раны неважными. Текла кровь, но Робин не знал откуда. Все болело от наручников, впившихся в запястье, от твердого каменного пола, от того, как полицейские повалили его, словно хотели переломать все кости. Робин осознавал, что телесная боль существует, но не чувствовал ее, не чувствовал ничего, кроме ослепляющей боли от потери Рами, и не хотел чувствовать ничего другого. Не хотел возвращаться в свое истерзанное тело, потому что физическая боль означала бы, что он жив и должен двигаться дальше. Но он не мог, не мог жить дальше после такого. Он цеплялся за прошлое. Тысячу раз возвращался к этому мгновению, точно так же, как возвращался к смерти отца. Только на этот раз убеждал себя не в том, что он не хотел убивать, а в том, что Рами жив. Он на самом деле видел, как Рами умер? Или только слышал выстрел, видел кровь и падение? Может, Рами еще дышал, а в его глазах осталась жизнь? Это казалось таким несправедливым. Нет, казалось невозможным, что Рами так внезапно покинул этот мир, что был таким полным жизни еще мгновение назад и таким неподвижным после. Казалось, Рами с Рафи Мерза — Не может замолчать от такой маленькой пули. Это противоречило законам физики. И, конечно же, Летти не могла целиться ему в сердце. Это тоже невозможно. Она любила его. Любила почти как Робин. Она ведь даже призналась в этом. И если это правда, то как она могла хладнокровно выстрелить, глядя Рами в глаза? А значит, Рами еще жив. Несмотря ни на что, он наверняка выполз из разгромленной старой библиотеки и где-то прячется. Его еще можно спасти, если найти вовремя, вылечить рану. Маловероятно, но вдруг, ну вдруг! Быть может, когда Робин отсюда выберется, и они снова встретятся, то вместе посмеются над всем этим до боли в ребрах. Он надеялся, пока надежда сама не превратилась в своего рода пытку. Надеяться — значит желать, и Робин каждой клеточкой своего существа хотел оказаться в мире, которого больше не существовало. Он надеялся, пока ему не начало казаться, что он сходит с ума, пока он не стал слышать обрывки своих мыслей, как будто они доносятся откуда-то извне, тихие хрипловатые слова, отражающиеся эхом от камня. «Я хотел бы, я сожалею, а затем поток признаний, ему не принадлежащих. Я должен был любить ее сильнее. Мне не стоило брать тот нож. И это была не игра воображения. Он поднял раскалывающуюся от боли голову, щека была липкая от крови и слез. Робин потрясенно огляделся. Камни говорили, шептали тысячи признаний. Начало следующего наслаивалось наконец конец предыдущего и оставались лишь мимолетные фразы. Если бы только! Это несправедливо! Я это заслужил!» И все же среди всего этого отчаяния, я надеюсь, я надеюсь, я надеюсь вопреки всякой надежде. Поморщившись, он встал, прижался лицом к камню и стал осматривать стену, пока не обнаружил блеск серебра. На пластине была выгравирована цепочка из перевода с греческого на латынь, а потом на английский. Греческое «эпитафион» означало похоронная речь, нечто произнесенное, то, что можно услышать. Латинское «эпитафиум» аналогично относилось к надгробной речи, и только современное английское слово «эпитафия» обозначало нечто написанное и безмолвное. Искаженный перевод подарил голос написанному. Робин был окружен исповедями мертвых. Он сел и накрыл голову руками. Какая кошмарная пытка! Какой гений это придумал! Цель, несомненно, заключалась в том, чтобы окунуть его в отчаяние всех бедолаг, когда-либо томящихся здесь, наполнить такой непостижимой печалью, что он отдал бы что угодно, выдал кого угодно, лишь бы это прекратить. Но эти нашептывания ничего не меняли. Они не омрачали его мысли, а лишь вторили им. Рами погиб, Гермес уничтожен, жизнь стала бессмысленной, будущее выглядело лишь бескрайней чернотой. И хоть каплю надежды давало только обещание, что когда-нибудь все это закончится. Дверь открылась. Робин встрепенулся, вздрогнув от скрипа дверных петель. Вошел грациозный молодой человек со светлыми собранными в узел на затылке волосами. «Здравствуйте, Робин Свифт», — сказал он. Голос звучал мягко и музыкально. «Вы меня помните?» «Конечно, нет», — чуть было не сказал Робин, но тот человек подошел ближе, и слова замерли у Робина на языке. Те же черты лица, что и на фризе в часовне университетского колледжа. Тот же прямой аристократический нос и умные глубоко посаженные глаза. Робин видел это лицо всего один раз — Более трех лет назад в столовой профессора Ловела Он никогда не смог бы его забыть. «Ты — Стерлинг!» Гениальный знаменитый Стерлинг Джонс, племянник сэра Уильяма Джонса, величайшего переводчика своего времени. Его появление здесь было настолько неожиданным, что на мгновение Робин растерялся и просто глупо заморгал. «Почему?» «Почему я здесь?» — засмеялся Стерлинг. Даже его смех был полон изящества. Я не мог такое пропустить, ведь поймали младшего брата Гриффина Ловелла. Стерлинг втащил в камеру два стула и сел напротив Робина, положив ногу на ногу. Он расправил сюртук и посмотрел на Робина. «Бог ты мой, да вы и впрямь похожи. Хотя ты выглядишь попроще. Гриффин вечно такой взъерошенный и ухмыляется. Похож на мокрого пса». Он положил руки на колени и подался вперед. «Так ты убил собственного отца, да?» «А с виду не похож на убийцу». «А ты не похож на полицейского», — ответил Робин. Но пока он произносил эти слова, ложная мысленная конструкция разделения на ученых и клинки империи распалась. Он вспомнил слова Гриффина, вспомнил отцовские письма, работорговцы и солдаты, готовые убийцы, Все они. «Ты так похож на брата!» — Стерлинг покачал головой. «Как там говорят на китайском? Барсуки из одной норы или шакалы из одной стаи?» «Наглость, дерзость и невыносимое самодовольство!» Он скрестил руки на груди и откинулся назад, изучая Робина. «Помоги мне понять. Я никогда не мог разобраться в Гриффине. Почему?» У тебя есть все, чего только можно пожелать. Тебе не пришлось бы работать ни дня в своей жизни. Во всяком случае, по-настоящему. Научная работа не считается. Ты купаешься в богатстве. А мои соотечественники нет. Но они не твои соотечественники, — воскликнул Стерлинг. Ты исключение, везунчик, выбился из грязи. Или ты впрямь считаешь, что у тебя больше общего с нищими глупцами из кантона? чем с коллегами из Оксфорда». «Да?» — ответил Робин. «Ваша страна каждый день напоминает мне об этом». «Так вот в чем дело. Англичане не были к тебе добры?» Робин не видел смысла дальше спорить. Глупо было в это играть. Стерлинг Джонс был таким же, как Летти, разве что не пытался изображать сочувствие и дружеское участие. Они оба считали, что дело в личном благосостоянии, а в систематическом угнетении. Ни один не мог посмотреть на мир с точки зрения людей, которые выглядят и говорят не так, как они. Стерлинг вздохнул. «Ой, только не говори, что тебе пришла в голову дурацкая мысль, будто империя зло». «Ты сам знаешь, насколько ужасно она поступает», — устало сказал Робин. «Хватит уже эфемизмов». Он просто не мог поверить, что умные люди, вроде Стерлинга Джонса, профессора Ловела и мистера Бейлиса, на самом деле верят в эти нелепые оправдания. Лишь люди вроде них оправдывали эксплуатацию других народов и стран за умными фразами и запутанными философскими рассуждениями. Лишь люди вроде них считали, что на эту тему можно спорить. Ты знаешь, предположим, вы добились своего... сказал Стерлинг, как будто его не услышал. «Предположим, мы не начнем войну, а Кантон сохранит все свое серебро. И как, по-твоему, китайцы поступят с этим серебром?» «Возможно, потратят его». Стерлинг фыркнул. «Мир принадлежит энергичным. Мы оба знаем, потому что поступили в Вавилон. А твоей родиной правят ленивые и праздные аристократы, которые приходят в ужас от одного упоминания железных дорог. В этом у нас есть кое-что общее. Очень смешно, Робин Свифт. Ты думаешь, Англию следует наказать за то, что посмело воспользоваться дарами, данными нам Господом? Должны ли мы оставить Восток в руках развратных отщепенцев, которые растратят богатство на шелка и наложниц? Стерлинг наклонился вперед, и его голубые глаза сверкали. Или мы поведем его за собой? Британия устремляется в сияющее будущее. Ты можешь стать частью этого будущего. Зачем отказываться?» Рубин промолчал. Не было смысла что-то говорить. Стерлинг все равно не желал слушать аргументов. Стерлинг всплеснул руками. «Неужели это так трудно понять? Свифт!» «Зачем плыть против течения? Зачем кусать руку, которая тебя кормит? Это же абсурд!» «Университет мной не владеет». «Ба, «Да, университет дал тебе все». «Университет вырвал нас из родных стен и заставил поверить, что наше будущее — это служба короне», — сказал Робин. «Университет твердит, что мы особенные, избранные. Когда на самом деле нас оторвали от родины, и воспитали как представители класса, в который мы никогда по-настоящему не войдем. Университет настроил нас против своего народа и заставил поверить, будто есть только два варианта — либо быть соучастником, либо остаться ни с чем. Это не благо, Стерлинг, это жестокость. Не проси меня любить своего хозяина. Стерлинг сердито уставился на него, он тяжело дышал, Удивительное дело, — подумал Робин, — насколько Стерлинг распалился. Его щеки горели, лоб блестел от пота. И почему белые так расстраиваются, когда кто-то с ними не согласен? «Твоя подруга, мисс Прайс, предупредила, что ты стал фанатиком». «Это была неприкрытая наживка», — Робин цокнул языком. «Ну давай», — ухмыльнулся Стерлинг, — «разве ты не хочешь о ней поговорить?» «Разве не хочешь знать, почему?» «Я и так знаю. Вы такие предсказуемые!» Лицо Стерлинга перекосилось от злости. Он встал и придвинул свой стул ближе, так что теперь их колени почти соприкасались. «У нас есть способы выудить правду. От протогерманского санфона произошли английские слова «сус» — успокаивать, и "true" правда. Если соединить их по цепочке со шведским санна подтверждать, они убаюкают, заставят потерять бдительность, утешат, пока ты не начнешь рассказывать все как на духу. Стерлинг подался вперед. Но мне такой путь всегда казался скучным. Ты знаешь происхождение слова «агония»?» Он пошарил в кармане сюртука, вытащил серебряные наручники и положил их себе на колени. Из греческого оно пришло в латынь, а потом в старо-французский. Греческое «агония» значит «борьба». Изначально это было спортивное состязание. Значение страдания слово получило гораздо позже. Но я перевел его с английского обратно на греческий, так что пластина может вызывать страдания, но не прекращать их. Умный ход, правда? Он довольно улыбнулся, глядя на наручники. В этой улыбке не было угрозы, только восторг от того, что древний язык можно приспособить для нужной цели. Пришлось немного поэкспериментировать, пока все не заработало как надо, но теперь мы уже отточили эффект. И это больно, Робин Свифт, чертовски больно. Я испытал на себе, просто из любопытства. Видишь ли, боль неповерхностная, не похожа на рану от ножа или даже ожог, она... Внутри тебя, как будто твои запястья дробят снова и снова. И нет границ этой боли, потому что физически с тобой ничего не происходит, все у тебя в голове, и это ужасно. Конечно, ты пытаешься бороться, но ничего не можешь поделать с такой-то болью. Однако с каждым твоим рывком боль только усиливается, раз за разом. Хочешь испробовать? «Я устал», — подумал Робин. «Я так устал!» Лучше бы он пристрелил меня в голову. «Ну, давай!» Стерлинг встал, а потом опустился перед Робином на колени. «Вот, попробуй!» Он защелкнул наручники. Робин закричал. Он ничего не мог с собой поделать. Ему хотелось замолчать, чтобы не доставлять Стерлингу удовольствие. Но боль была настолько подавляющей... что он не владел собой, не чувствовал тела, только боль. Она оказалась ужаснее, чем описывал Стерлинг. Его запястья не просто крошились, в кости как будто вбивали толстые железные прутья, и каждый раз, когда он дергался, пытаясь освободиться, боль усиливалась. «Возьми себя в руки!» — произнес мысленный голос, очень напоминавший голос Гриффина. «Прекрати! Возьми себя в руки! Так боль будет слабее!» Но она все равно только усиливалась. Стерлинг не солгал, боль не имела границ. Как только он думал, что уже не выдержит, что еще мгновение, и он умрет, боль усиливалась. Робин не подозревал, что человеческая плоть способна выдержать такую боль. «Возьми себя в руки», — снова произнес Гриффин, а потом раздался другой голос, ужасающе знакомый. «Есть в тебе одна хорошая черта». Когда тебя бьют, ты не хнычешь. Выдержка, подавление. Разве он не занимался этим всю жизнь? Пусть боль стекает, как капли дождя. Не признавай ее, не реагируй. Ведь единственный способ выжить — это притвориться, что ничего не происходит. С его лба капал пот. Робин пытался побороть ослепляющую боль, вернуть чувствительность рукам и держать их неподвижно. Эта задача оказалась труднее, чем все, что он когда-либо делал, как будто он сам подставил запястье под молоток. Но боль притихла. Тяжело дыша, Робин повалился вперед. «Впечатляюще!» — сказал Стерлинг. «Посмотрим, как долго ты сможешь продержаться. У меня для тебя есть еще кое-что». Он вытащил из кармана еще одну пластину и поднял ее к лицу Робина. Слева было написано... «Френ. Полагаю, ты владеешь древнегреческим? Грифин был в нем очень слаб, но, как я слышал, ты способнее. В таком случае ты знаешь, что означает «френ» — «средоточие разума и эмоций». Только греки считали, что оно находится не в голове. Гомер, например, писал, что «френ» находится в груди. Он сунул пластину в карман Робина на груди. А теперь можешь вообразить эффект этой пластины. Он занес кулак и врезал Робину в солнечное сплетение. Физические страдания были не так уж страшны, боль скорее резкая, чем острая. Но как только костяшки пальцев стерлинга коснулись груди Робина, его сознание взорвалось. Чувства и воспоминания хлынули на первый план. Все, что он скрывал, чего боялся, все истины, которые не смел признать. Он бормотал какую-то чушь, не понимая, что говорит. Слова на китайском и английском сыпались из него без разбора. «Рами», — сказал он, а может, подумал, Робин точно не знал, «Рами, Рами, я виноват, отец, отец, отец, мама, три человека, которые умерли у меня на глазах, а я и пальцем не пошевелил, чтобы помочь». Он смутно осознал, что Стерлинг пытается направить его бормотание в определенное русло. «Гермес», — повторял Стерлинг, — «расскажи о Гермесе». «Убей меня», — выдохнул Робин. Он и правда этого хотел, больше всего на свете. Он жаждал все это прекратить, только смерть могла заглушить этот хор. «Боже милосердный, убей меня!» «О нет, Робин Свифт, так просто ты не отделаешься». «Мы не хотим твоей смерти. Это противоречит нашим целям». Стерлинг вытащил из кармана часы, посмотрел на них, а потом повернулся ухом к двери, словно к чему-то прислушиваясь. Через несколько секунд Робин услышал крик Виктуар. «Однако не могу сказать то же самое о ней». Робин подтянул ноги и боднул Стерлинга головой в живот. Стерлинг шагнул в сторону. Робин рухнул на пол, больно ударившись щекой о камень. Наручники вонзились в запястье, и руки снова взорвались болью, которая не прекращалась до тех пор, пока он не свернулся калачиком, задыхаясь и всеми силами стараясь не шевелиться. Вот как мы поступим. Стерлинг покачал часы на цепочке перед глазами Робина. Расскажи мне все, что знаешь про общество Гермеса, и это прекратится. Я сниму наручники. Я освобожу твою подружку. Все будет хорошо. Робин со злостью посмотрел на него тяжело дыша. «Расскажи мне, и все закончится», — повторил Стерлинг. Старая библиотека разгромлена. Рами погиб. Энтони, Кетти, Вималь и Илзе, скорее всего, тоже мертвы. Летти сказала, что остальных убили. Так кого еще он может выдать? Остался Гриффин, а еще те из списка в конверте и бесчетные другие, о которых Робин не имел понятия. Вот в чем все дело. Робин не знал, сколько их и чем они занимаются, но не мог рисковать, выдав сведения, которые подвергнут их опасности. Однажды он уже совершил эту ошибку, но больше не предаст Гермес. «Скажи, или мы пристрелим девчонку?» Стерлинг опять покачал часами перед лицом Робина. «Ровно через одну минуту, в половине второго, ей в череп всадят пулю, если только я не велю этого не делать». «Ты лжешь», — выдохнул Робин. «Нет, пятьдесят секунд». «Вы этого не сделаете». «Нам достаточно оставить в живых только одного из вас, а она слишком упряма». Стерлинг снова покачал часами. «Сорок секунд». «Он блефовал. Наверняка блефовал. Нельзя же так точно подгадать время заранее. И им нужны они оба. Два источника информации лучше одного, ведь так...» «Двадцать секунд...» Робин лихорадочно пытался придумать правдоподобную ложь, лишь бы оттянуть время. «Есть другие институты перевода», — просипел он. «Налажены контакты с другими институтами. Прекрати». «Ага», — Стерлинг убрал часы. «Время вышло!» Где-то дальше по коридору закричала виктуар, раздался выстрел, крик затих. «Слава Богу!» — сказал Стерлинг. «Жуткий виск!» Робин бросился Стерлингу в ноги. На этот раз у него получилось, он застал Стерлинга врасплох. Они рухнули на пол, Робин оказался верхом на Стерлинге, подняв руки в наручниках над головой, а потом обрушил кулаки на лоб Стерлинга и плечи, куда только мог дотянуться. «Агония!» — прохрипел Стерлинг. «Агония!» Боль в запястьях Робина стала вдвое сильнее. Он ничего не видел, не мог дышать. Стерлинг брыкался под ним, пытаясь вылезти. Задыхаясь, Робин завалился на бок, по его щекам хлынули слезы. Стерлинг встал над ним, тяжело дыша. а потом занёс ногу и злобно пнул Робина в солнечное сплетение. Боль была ослепляющей, как от раскаленного до бела металла. Ему не хватало воздуха, чтобы закричать. Он больше не владел своим телом, утратил достоинство. Взгляд затуманился, губы обвисли, и на пол капала слюна. «Бог ты мой!» — Стерлинг поправил шейный платок и выпрямился. «Ричард был прав». Вы все просто животные. И Робин вновь остался в одиночестве. Стерлинг не сказал, когда вернется, и что будет с Робином. Осталось только бесконечное время и накрывшее Робина черное горе. Он рыдал, пока не закончились слезы. Он кричал, пока не стало больно дышать. Иногда волны боли слегка отступали, и ему удавалось привести мысли в порядок, задуматься о своем положении и о следующем шаге. Что дальше? Можно ли еще мечтать о победе или только о выживании? Но все затмевали мысли о Рами и Виктуар. Каждый раз, когда Робин видел проблеск будущего, он вспоминал, что их там уже не будет. И снова начинали течь слезы, а горе давило на грудь тяжелым сапогом. Ему хотелось умереть. Убить себя будет нетрудно, Достаточно только с силой удариться головой о камень или задушить себя наручниками. Боль его не пугала. Все тело уже онемело. Он вряд ли почувствует что-то еще, кроме всепоглощающей иллюзии, что тонет. И, быть может, единственным способом вынырнуть на поверхность была смерть. Возможно, ему и не придется делать это самому. Когда из него выжмут все, что нужно, разве его не будут судить, чтобы потом повесить? В детстве однажды он мельком видел повешение в Ньюкасле. Во время прогулки по городу он увидел толпу, собравшуюся вокруг виселицы, и, не понимая, что происходит, подошел ближе. На площадке стояли в ряд трое мужчин. Робин помнил, как заскрипел откидной люк, как резко вывернулись их шеи, и кто-то разочарованно пробормотал, что жертвы не брыкались. Смерть от повешения быстрая, а может даже безболезненное и легкое он чувствовал себя виноватым за одну мысль об этом рами назвал бы это эгоистичным слишком простым выходом. но зачем ему жить? робин не видел смысла в своем дальнейшем существовании его охватило глубочайшее отчаяние они проиграли окончательно и бесповоротно ничего не осталось. если он и цеплялся за оставшиеся дни или недели жизни, то исключительно ради рами потому что не заслужил легкой смерти. Шло время. Робин дрейфовал между полудремой и явью. Из-за боли и горя он не мог полноценно заснуть. Но он устал, так устал, что мысли кружились по спирали, превращаясь в яркие кошмарные воспоминания. Он снова очутился на Элладе и произносил те слова, из-за которых все и началось. Смотрел на отца и пузыри крови на его растерзанной груди. Идеальная трагедия древняя как мир отцеубийства Греки обожали отцеубийства, любил повторять мистер Честер. Обожали за бесконечный потенциал этой истории, ведь оно взывало к наследию, гордости, чести и доминированию. Грекам нравилось, что оно вызывает все возможные эмоции. потому что так ловко переворачивает самый главный принцип человеческого существования. Одно существо создает другое, лепит его по своему образу и подобию, сын сменяет отца, Кронос уничтожает Урана, Зевс уничтожает Кроноса и в конце концов становится им. Но Робин никогда не завидовал отцу, ничего от него не хотел, кроме признания, и ему было противно видеть свое отражение в этом холодном мертвом лице. Нет, не мертвым, а жившим, призрачным. Профессор Ловелл смотрел на него, а за его спиной на берегах кантона горел опиум, горячий и сладкий. «Вставай!» — сказал профессор Ловелл. «Вставай!» Робин резко очнулся. Лицо отца превратилось в лицо брата. Над ним нависал Грифин, весь покрытый сажей, а за его спиной растерзанная дверь камеры. Робин уставился на него. «Как ты...» Гриффин помахал серебряной пластиной. «Старый трюк. Усин. Я думал, у тебя не получается с китайским. Забавно, правда? Сядь». Грифин опустился на колени за спиной Робина и начал возиться с наручниками. Когда ты первый раз сказал это слово, я, наконец, понял, как надо, как будто всю жизнь ждал, пока кто-то его произнесет. Господи, кто сотворил с тобой такое? Стерлинг Джонс. Ну, конечно, скотина. Он повозился с замком, металл впился Робину в запястье, Робин зажмурился изо всех сил, стараясь не шевелиться. Вот чёрт! Гриффин пошарил в свои сумке и вытащил большие кусачки. Не дергайся, я их разрежу. Робин ощутил ужасно болезненный нажим, а потом все закончилось. Его руки были свободны, еще в наручниках, но больше не связаны друг с другом. Боль пропала. От облегчения у него подкосились ноги. «Я думал, ты в Глазго!» Я проехал пятьдесят миль, когда услышал новости, и тут же сел на первый поезд обратно. «Услышал новости? У нас есть свои способы». Робин заметил, что правая рука Гриффина покрыта красными пятнами, как будто от ожога. Энтони не уточнил, что стряслось, просто отправил сигнал тревоги, и я понял, что дело плохи. А потом из башни дошли слухи, что вы здесь, поэтому я не пошел в старую библиотеку, это в любом случае опасно, и направился прямо сюда. И угадал. Где Энтони? Погиб. Понятно. Лицо Гриффина на миг исказилось, но потом он моргнул и снова обрел спокойствие. А остальные, думая, все мертвы. Робин чувствовал себя ужасно и не мог взглянуть Гриффину в лицо: Кэти, Вималь, Илза, все, кто был там. Я не видел, как их убили, но слышал выстрелы, и больше никого не видел. Больше никто не выжил. Оставалось еще Виктуар. Ее привели сюда, но. «Где она?» «Не знаю», — жалко сказал Робин. Скорее всего, она была мертва и лежала в своей камере. Или ее тело уже выволокли и бросили в неглубокую могилу. Он не мог сказать это вслух, иначе просто распался бы на части. «Тогда давай поглядим», — Гриффин схватил его за плечи и с силой тряхнул. «Ноги в целости, верно? Тогда вставай». Коридор, на удивление, оказался пуст. Рубин ашарашенно посмотрел направо и налево. «А где охрана?» «Я от нее избавился», — Гриффин похлопал по другой пластине на ремне. Цепочка к слову «взрыв». Латинское эксплюдера театральный термин и означает «прогнать актера со сцены аплодисментами». От него произошло староанглийское слово, означающее «избавиться» или «прогнать с помощью громких звуков». И лишь в современном английском слово «эксплод» приобрело значение «взрыв». Он выглядел весьма довольным собой. «Латынью я владею лучше китайского». «Но дверь при этом осталась?» «Да. Ужасный звук только разгоняет слушателей. Я оттеснил их на второй этаж, а потом запер за собой дверь». «Тогда откуда эта дыра?» «Обычно черный порох», — Гриффин потянул Робина за собой. «Нельзя во всем полагаться на серебро. Ученые-братья вечно об этом забывают». Они обыскали все камеры в коридоре в поисках виктуара. Все они были пусты, и после каждой двери Робина еще больше охватывал ужас. Ему не хотелось заглядывать внутрь, не хотелось увидеть кровь на полу или даже ее безжизненное тело с дыркой от пули в голове. «Сюда!» — позвал его Гриффин из конца коридора. Он заколотил по двери. «Проснись, дорогая!» Услышав приглушенный ответ виктуар, Робин чуть не рухнул от облегчения. «Кто это?» «Идти сможешь?» — спросил Гриффин. На этот раз голос Виктуара звучал четче. Видимо, она подошла к двери. «Да». «Ты ранена?» «Нет. А Робин?» — в смятении спросила она. «Это Гриффин. Робин тоже здесь. Не волнуйся, мы тебя вызволим». Гриффин вытащил из кармана нечто похожее на гранату, керамическую сферу размером с крикетный мяч, с торчащим с одной стороны запальным шнуром. Робина устройство показалось совсем небольшим. «Она взорвёт железную дверь?» «Этого и не потребуется. Дверь деревянная», — Гриффин повысил голос. «Виктуар, отойди в дальний угол и прикрой голову руками и коленями. Готово?» Виктуар крикнула, что готово. Гриффин положил гранату в угол двери, поджёг запал спичкой и поспешно оттащил Робина на несколько шагов. Через пару секунд граната взорвалась. Кашляя, Робин отогнал дым рукой от лица. Дверь не разлетелась на части. Взрыв такой силы мог бы убить Виктуар. Но теперь снизу была дыра, в которую мог бы проползти ребенок. пнула обугленную древесину и отлетело еще несколько кусков. Виктуар, ты сможешь! Она выползла наружу и закашлялась. Гриффин и Робин подхватили ее под руки и вытащили. Когда Виктуар наконец оказалась на свободе, она поднялась на колени и обхватила Робина руками. Я думала. «Я тоже», — признался он, крепко обнимая ее. К счастью, Виктуар почти не пострадала. На ее запястьях виднелись следы веревки, но наручников не было, как и крови. И никаких пулевых ранений. Стерлинг блефовал. «Мне сказали, что тебя застрелили», — она прижалась к его груди, дрожа. «Ох, Робин, я слышала выстрел». «А ты...» — он не закончил вопрос и тут же пожалел, что задал его. Он не хотел знать. «Нет», — прошептала она. «Прости, я думала, раз уж нас все равно поймали, я подумала...» Ее голос дрогнул, и она отвернулась. Робин знал, что она имеет в виду. Она решила позволить ему бить его. Но это ранило не так больно, как должно было бы. Скорее, многое прояснило. «Что стоит на кону?» и насколько мало значит их жизнь по сравнению с делом, которому они себя посвятили. Робин понял, что Виктуар сейчас начнет оправдываться, и одернул себя, и ей не в чем оправдываться, потому что из них двоих только она не сломалась. «Где выход?» — спросила Виктуар. «Четырьмя этажами ниже», — ответил Гриффин. «Охрана заперта на лестнице, но скоро они вломятся сюда». Робин выглянул в окно в конце коридора и понял, как высоко они находятся. Он считал, что они в городской тюрьме в Глостер-Грин, но там было двухэтажное здание. «Где мы?» «В Оксфордском замке», — пояснил Гриффин, вытаскивая из сумки веревку. «В северной башне». «А другой лестницы нет?» «Нет», — Гриффин мотнул головой на окно. «Разбей стекло локтем. Будем спускаться здесь». Гриффин спустился первым. За ним Виктуар, а потом Робин. Спускаться было труднее, чем казалось со слов Гриффина. На последних десяти футах Робин так быстро съехал вниз, что веревка оставила кровоточащие отметины на ладонях. Снаружи стало очевидно, что Гриффин устроил не просто мелкую диверсию. Все северное крыло Оксфордского замка пылало, огонь и дым быстро поглощали здание. Неужели Гриффин сделал все это в одиночку? Робин покосился на брата и как будто увидел незнакомца. С каждой новой встречей образ Гриффина менялся для Робина. И эта версия была самой пугающей. Человек с резкими угловатыми чертами, который стреляет и убивает, и не моргнув глазом. Робин впервые связал абстрактное рассуждение брата о насилии с реальными действиями. И еще какими действиями? Робин не знал, бояться или восхищаться способностями Гриффина. Гриффин бросил им два простых черных плаща из своей сумки, смутно напоминающие плащи констеблей, и повел мимо замка к главной улице. «Поторопитесь и не оглядывайтесь», — шепнул он. «Сейчас все заняты другим, и если мы не будем нервничать и мешкать, то успеем скрыться». И на мгновение показалось, будто спасение и впрямь близко. Весь квартал у замка опустел, все часовые занимались пожаром, а высокие каменные стены отбрасывали густые тени, в которых можно было укрыться. Только один человек стоял между ними и воротами. «Эксплодера!» — Стерлинг Джонс бросился к ним. Его волосы обгорели, а лицо было исцарапано и в крови. «Умно! Не думал, что ты так прилично знаешь латынь, чтобы это устроить!» Гриффин выставил руку перед Робином и Виктуар, словно пытаясь защитить их от напавшего зверя. «Здравствуй, Стерлинг!» «Как я вижу, ты достиг новых вершин разрушения!» Стерлинг неопределенно махнул рукой в сторону замка. В тусклом свете фонарей с кровью на светлых волосах и серо-белым пеплом на сюртуке он выглядел жутко. «Разве тебе недостаточно было убить Эви?» «Эви сама выбрала свою судьбу», — огрызнулся Гриффин. «Смелые слова для убийцы. Это я-то убийца. После Бирмы она была безоружна. Она знала, что сделала, как и ты». Робин понял, что Гриффина и Стерлинга связывает давняя вражда. Они не просто бывшие однокурсники. Они говорили, как старые друзья, запутавшиеся в сложном клубке любви и ненависти. о котором Робин не имел понятия. Он не знал их истории, но было очевидно, что Гриффин и Стерлинг давно предвкушали это противостояние. Стерлинг поднял револьвер. «А теперь руки вверх!» «Три мишени!» — сказал Гриффин. «Один револьвер!» «В кого ты прицелишься, Стерлинг?» Стерлинг не мог не понимать, что на их стороне численный перевес, но ему казалось было все равно. «Думаю, ты знаешь!» Дальнейшее произошло так быстро, что Робин едва успел заметить. Гриффин выхватил револьвер, Стерлинг нацелил свое оружие Гриффину в грудь. Наверное, они нажали на спусковые крючки одновременно, потому что грохнул только один выстрел, и оба рухнули. Виктуар закричала Робин упал на колени, схватил Гриффина за сюртук и лихорадочно хлопал брата по груди, пока не нашел влажное расширяющееся пятно крови у левого плеча. Рана в плечо ведь не смертельна? Робин пытался вспомнить то немногое, что почерпнул из приключенческих романов. Человек может умереть от потери крови, но если помочь ему вовремя и перебиндовать рану или зашить, или что там делают врачи, чтобы достать пулю из плеча. «Карман!» — выдохнул Гриффин. «В нагрудном кармане!» Робин сунул руку в его карман и вытащил серебряную пластину. «Испытай ее. Я ее придумал, но не знаю, насколько...» Робин прочитал надпись, а потом прижал пластину к плечу брата. Всю, прошептал он. «Вылечить!» всё Исправить! Не просто вылечить, а починить!» устранить повреждения, физически заделать рану. Искажение было небольшим, но могло сработать. И что-то действительно произошло. Рубин ощутил, как под его ладонью стягивается порванная кожа, услышал потрескивание срастающейся кости. Однако кровотечение не остановилось, он чувствовал его, кровь заливала серебро. Что-то пошло не так, плоть не могла срастись, потому что мешала пуля. засевшая слишком глубоко. «Нет», — взмолился Робин, — «пожалуйста, нет». Только не снова, уже в третий раз. Сколько раз он обречен склоняться над умирающим, беспомощно глядя, как жизнь покидает тело. Гриффин заворочился под ним, его лицо исказилось от боли. «Хватит», — попросил он, — «хватит, брось!» «Кто-то идет», — сказала Виктуар. Робин застыл, как парализованный. Грифин. «Идите!» Лицо Гриффина стало белым, как бумага, даже зеленоватым. «Хлорос», — глупо подумал Робин. Почему-то мозг был способен только на эту мысль. Робин вспомнил, как профессор Крафт спрашивала, почему они по-прежнему переводят «хлорос» как «зеленый», хотя Гомер использовал это слово при описании свежих веток, мёда и бледного от испуга лица. Может, это от того, что поэт был слеп? Нет. А может, предположила профессор Крафт, это просто цвет природы, свежей зелени? Но это явно не так, потому что болезненно зеленый цвет кожи Гриффина больше напоминал смерти. «Я пытаюсь...» «Нет, Робин, послушай». Гриффин содрогнулся от боли. Робин крепко держал его, но больше ничего не мог сделать. Есть еще кое-что важное. Гермес. Есть безопасное укрытие. Виктуар его знает. Знает, что делать. И в моей сумке усин. Там. Они приближаются, — поторопила их Виктуар. Робин, констебли, они нас увидят. Гриффин оттолкнул его. Бегите. Нет. Робин обхватил Грифина и приподнял его. Но Грифин был таким тяжелым, а руки Робина так ослабли. Его пальцы покрылись кровью. От солоноватого запаха крови перед глазами все поплыло. Робин попытался поднять брата, но они завалились на бок. Гриффин простонал «Хватит!» «Робин!» — Виктуар схватила его за руку. «Прошу тебя! Нужно спрятаться!» Робин пошарил в сумке Грифина, пока не нащупал обжигающий холодную серебряную пластину. «Усин!» — прошептал он. «Невидимый!» Робин и Виктуар исчезли в тот самый миг, когда на площади показались бегущие констебли. «Господи!» — сказал один из них. «Это же Стерлинг Джонс! Он мертв, он не шевелится! А этот еще жив!» Кто-то склонился над телом Гриффина, послышался шорох ткани, это вытаскивали оружие, а потом резкий удивленный смешок. «Нет, он же...» пробормотал кто-то без особого убеждения. Щелкнул курок, «Нет!» — чуть не выкрикнул Робин, но виктуар зажала ему рот рукой. Грохнул выстрел, как будто выпалили из пушки. Грифин дернулся и застыл. Робин согнулся пополам и закричал, но беззвучно. Его боль была бесформенной, а он сам бесплотен, безголос. И хотя от сокрушительного горя хотелось кричать, разорвать весь мир на клочки, а если не мир, то себя самого — Он не мог пошевелиться. Пока площадь не опустела, он был в состоянии лишь ждать и смотреть. Когда, наконец, последние констебли ушли, тело Гриффина уже стало призрачно белым. Его остекленевшие глаза были открыты. Робин прижал пальцы к его шее, пытаясь нащупать пульс, хотя и знал, что пульса нет. Как может быть иначе после выстрела в упор? Виктуар наклонилась над ним. «Он...» «Да». «Тогда нам нужно идти», — сказала она, сомкнув пальцы на запястье Робина. «Мы не знаем, когда они вернутся, Робин». Он встал. «Какая ужасная сцена», — подумал он. Грифин и Стерлинг лежали рядом на земле, в луже крови, размытой дождем. На этой площади завершилась своего рода история любви, Жестокий треугольник желаний, обид, ревности и ненависти, возникший со смертью Эви и прекративший существование со смертью Гриффина. Подробности оставались туманными, Робин так и не выяснит все до конца. Но точно он понял лишь одно. Гриффин и Стерлинг уже не в первый раз пытались убить друг друга, но впервые у них получилось. А теперь главные герои этой истории были мертвы, Круг замкнулся. Примечание. Например, он не узнает, что когда-то Гриффин, Стерлинг, Энтони и Эви считали себя точно такими же навечно связанными друг с другом однокурсниками. Однокурсниками, как Робин и его друзья. Или что Гриффин и Стерлинг однажды поссорились из-за Эви, яркой, полной энергии, талантливой и прекрасной Эви. Или что Гриффин и впрямь не хотел ее убивать. В своих рассказах о той ночи Гриффин выставлял себя хладнокровным и решительным убийцей, но правда заключалась в том, что, как и Робин, он действовал сгоряча, из-за страха, но не по злому умыслу. Он даже не особо верил, что у него получится, потому что серебро не всегда откликалось на его команды. И он не понял, что произошло, пока Эви не истекла кровью на полу. Робин также никогда не узнает, что Гриффину, в отличие от него, Не на кого было опереться после этого поступка. Никто не помог ему опомниться от потрясения. И тогда Гриффин уцепился за это убийство, сделал его своей частью. И если для других это стало бы первым шагом на пути к безумию, то Гриффин Ловел превратил способность убивать в остро заточенное оружие. «Пошли!» — снова поторопила его Виктуар. «Идем, Робин, у нас мало времени». Так неправильно было бросать их здесь. Робин хотел хотя бы оттащить тело брата, положить в какое-нибудь тихое и уединенное место, закрыть ему глаза и сложить руки на груди. Но надо было бежать, покинуть кровавую площадь.